Глава двадцать первая. Мейбелл казалось странным, когда она шла к хижине с женой солдата, что все так спокойны тогда, как она чувствовала на себе всю тяжесть ответственности за их жизни. Жена солдата получила приказание перенести все нужные вещи в крепость и не удаляться от нее ни на минуту в продолжении целого дня. Она сказала только, что во время прогулки ей удалось случайно открыть некоторые признаки, которые заставляют опасаться, что неприятель знает расположение острова и что в следствии этого по крайней мере им обеим надо быть наготове, чтобы искать убежища при первой тревоге. Было не трудно возбудить опасение в женщине, которая всегда была готова внимать тому, что подтверждало в ней страх. возбуждаемой жестокостями индейцев. Мэйбл, уверившись, что Дженни была достаточно напугана и будет держаться на стороже, постаралась внушить ей мысль, что было бы бесполезно сообщать солдатам свои опасения во всем их объеме. Этим она хотела избегнуть вопросов и спросов, которые могли бы потревожить ее. Она надеялась иными средствами побудить осторожность дяди Капрала и солдат. К несчастью во всей британской армии не было человека столь мало способного к начальству на доставленном постом, чем капрал Макнаб, заместивший сержанта Данхема. С одной стороны, он был решительным, храбр, изветил все тяготы солдатской жизни и свыкся с войной. С другой же он смотрел надменно на американских провинциалов, был упрям во всем, что входило в тесный круг его обязанностей. Воображал британскую державу центром всего, что есть лучшего в мире, а Шотландию, по крайней мере, фокусом всякого нравственного совершенства внутри этой державы. Одним словом, он представлял собой собирательный образ служителей короны, посылаемых в колонии, высокомерных и презирающих туземцев. В его глазах американец был существом нижней породы. в сравнении с уроженцами самой митрополии, в частности, мнения американцев о военной службе казались ему нелепыми и бессмысленными. И так едва ли повстречался бы Мейбл человек, менее подходящий для ее намерений. Однако Шанна чувствовала, что не должна терять ни минуты для исполнения задуманного ею плана. «Мой отец возложил на вас тяжелую ответственность, капрал». сказала она, как только встретила Макнаба несколько поодаль от других солдат. Если остров попадет в руки неприятеля, не только мы будем захвачены, но и весь отряд, который отправился в поход, вероятно, также будет взят в плен. Не нужно было ехать сюда из Шотландии, чтобы узнать это, возразил Макнаб сухо. Я уверен, что вы это знаете, Макнаб, но я опасаюсь, чтобы вы Ветеран, привыкший к опасностям и битвам, не пренебрегли некоторыми предосторожностями, необходимыми в нашем теперешнем положении. Мы, дети Шотландии, бдительны и привыкли к нечаянным нападениям. Я не сомневаюсь в вашей осмотрительности, когда она необходима. Боюсь только, чтобы ваша храбрость не сделала вас равнодушным к опасности, которая может случиться. Моя храбрость, мисс Данфилд, конечно, так ерунда, потому что она ни что иное, как шотландская храбрость. Вот отец ваш другое дело, он янки. Если бы он был теперь здесь, то мы без сомнения увидели бы иные приготовления. Да, пришли плохие времена. Иностранцы получают чины и носят алебарды в шотландском войске. Неудивительно, что проигрываются сражения и не удаются походы. Мейбл была почти в отчаянии, но слова июньской росы еще живо звучали в ее голове и запрещали ей уступить так скоро. — Вы говорите справедливо, — капрал Макнапп, — заметила она. — Я часто слыхала о героях вашей родины, которые стоят в одном ряду со всеми великими людьми образованного мира. Если правда все, что мне о них рассказывали, читали ли вы историю Шотландии, мисс Данхэм? – спросил капрал, взглянув в первый раз на свою прекрасную собеседницу, и на лице его жестком и неблагообразном появилось что-то вроде улыбки. Да, я читала, капрал, но гораздо больше слышала. Дама, у которой я воспитывалась, была шотландка и любила говорить о Шотландии. Я знаю, что шотландцы обладают двумя превосходными воинскими качествами, храбростью и осмотрительностью. Я убеждена, что капрал Макнаб поддержит национальную честь. Спросите вашего отца, мисс Данаэм. Он знаком с капралом Макнабом и охотно укажет вам его недостатки. Мы бывали вместе в сражениях, он мой начальник. Он имеет право судить о поведении и нраве своих подчиненных. Мой отец о вас хорошего мнения, Макнап. Иначе он вам не вверил бы этого острова со всем, что здесь содержится, и со своей дочерью вдобавок. Я знаю, между прочим, что он особенно полагался на ваше благоразумие и надеется, что крепость будет строго охраняться. Если он хочет защищать честь 55-го полка среди бревен и досок, так оставался бы сам здесь. Кровь и убеждения шотландца запрещают бить отбой, когда даже и нападение не сделано. Мы шотландцы любим встречать неприятеля лицом к лицу. Ни чем так нельзя ободрить неприятеля, как показывая вид, что боишься его. Мы шотландцы пришли из открытой страны и не имеем нужды прятаться. Вы увидите, месье Данхэм, Капрал вдруг высоко подпрыгнул. Упал ничком на землю и покатился. Все это произошло так внезапно, что Мейбл едва услышала выстрел ружья, пославшего пулю в капрала. Она не закричала, даже не вздрогнула, но повинуясь естественному побуждению, бросилась на помощь к поверженному. Макнаб был еще жив. Он хорошо сознавал все происшедшее. Ступайте в крепость как можно скорее. прошептал Макнап, когда Мейбл наклонилась к нему, чтобы расслышать его последние слова. Она бросила быстрый взгляд на капрала, лежавшего у ее ног, увидела, что он уже не дышит, и побежала. Через несколько минут она была уже под самой крепостью, но вдруг жена солдата Дженни, которая в слепом страхе забыла все, кроме своего спасения, захлопнула перед ней дверь. Раздалось пять или шесть выстрелов, пока Мейбл громко прощала отворить ей дверь. Новый страх, который возбудили в женщине эти выстрелы, был причиной, что она не могла так же скоро отодвинуть запоры, как задвинула их. Через минуту Мейбл почувствовала, что дверь мало по малу уступила ей, и как скоро открылось малое отверстие, едва достаточное, чтобы пройти ее нежному тонкому стану, она тотчас же протеснилась в него. Сердце Мэйбл не билось уже так тревожно. Она собралась с силами и уже могла действовать обдуманно. Вместо того, чтобы уступить Дженне с судорожным усилием, напрягавшейся запереть дверь снова, она некоторое время держала ее отворенной. Чтобы удостовериться, не явится ли кто-нибудь из друзей искать убежище. Но никого не увидев, она позволила, наконец, Запереть двери начала действовать четко и холоднокровно. Только один запор был задвинут. И Дженни было приказано стоять подле двери в готовности отпереть ее при первом требовании друга. Потом она взошла по лестнице в комнату верхнего этажа, откуда через бойницу могла видеть остров, насколько позволяли леса и кустарники. Ободряя Дженни, стоявшую внизу. Она тщательно осматривала окрестности. К величайшему удивлению Мейбл не могла сначала увидеть ни одной живой души на острове, хотя белое облачко, плывущее по ветру, показывало ей, с какой стороны нужно было ожидать их. Выстрелы раздались со стороны того острова, откуда явилась южанская раса, но Мейбл не знала, оставались ли еще там неприятелей. Или уже успели перейти на этот берег? Когда она взглянула в больницу, выходившую туда, где лежал убитый им окнап, похолодела от ужаса. Три солдата были распростерты возле капрала. Они прибежали сюда по первой тревоге и были повержены один за другим невидимым врагом, которого капрал презирал. Не видно было ни кеппа, ни поручика Мюра. С трепещущим сердцем. Мейбл всматривалась в каждую прогалину между деревьями и взошла даже на самый верхний этаж крепости, но все безуспеха. Она боялась увидеть тело своего дяди где-нибудь на траве, подобно телам солдат, и нигде не видела. Бот все еще был прикреплен к берегу. Стало быть, какой-нибудь случай помешал мюрод ступить в эту сторону. Могильная тишина. Царствовала она в острове, и тела солдат придавали всей сцене столько же ужасного, сколько в ней было странного. «Ради Господа Бога, мисс Мейбл!» — кричала снизу женщина. «Скажите, жив ли кто-нибудь из наших? Мне чудятся стоны, которые становятся все слабее и слабее, и я боюсь, что они все перебиты!» Мейбл вспомнила, что один из солдат был мужем этой женщины. и задрожала при мысли, что могло бы случиться с ней, если бы сама она вдруг узнала о смерти своего мужа. Стоны подавали ей небольшую надежду, хотя она боялась, что они исходят от ее дяди, которого она напрасно искала взорами. — Стереги дверь и не отворяй ее ни под каким видом без моего позволения, — отвечала она. — О, скажите мне, мисс Мейбл, не видите ли вы где-нибудь Санди? Если бы только можно было дать знать ему, что я в безопасности, у него было бы легче на душе. Но Санди лежал мертвый перед бойницей, в которую смотрела наша героиня. — Что же вы не скажете мне? Видите ли вы, Санди? — повторила женщина, все еще оставаясь внизу. Несколько солдат лежат вокруг Макнаба. — Санди? Среди них? — спросила женщина диким голосом. Кажется, да. Постой, один, два, три, четыре и все в красных мундирах пятьдесят пятого полка. Санди! закричала женщина в бешенстве. Что ты не заботишься о себе, Санди? Беги сюда в сию же минуту. Теперь не время думать о дисциплине, Санди, Санди. Мейбелу слышал звук отодвигаемого запора. и дверь заскрипела на петлях. Ожидание чего-то, смешанное с ужасом, удержало ее у больницы, и скоро она увидела Дженни, бежавшую через кусты туда, где лежали трупы. Через минуту Дженни была уже на роковом месте. Удар был так внезапен, так силен, что она в своем ужасе, казалось, еще не понимала всего значения его. Дикая мысль представлялась ее помутившемуся рассудку. Ей вообразилось, что солдаты забавляются ее страхом. Она схватила руку своего мужа, которая была еще тепла, и на губах его подчудилась ей насмешливая улыбка. Как ты можешь так играть своей жизнью, Санди? – вскричала она, дергая его за руку. Вас всех убьют эти проклятые индейцы! Если вы не скроетесь в крепости, как следует хорошим солдатам, пойдем, пойдем, не будем терять дорогих минут. Сделав отчаянные усилия, Джань не успела перевернуть труп своего мужа и увидела лицо его. Маленькая язвенка на виске, в которую прошла пуля, и несколько капель крови, оставшиеся на коже, открыли ей причину его молчания. Тогда страшная истина обнаружилась перед ней во всей своей силе. Бедная женщина сложила руки, испустила крик, распространившийся по равнинам соседних островов, и упала на безжизненное тело солдата. Как непронзителен, как нестранен и страшен был этот крик, это была нежная мелодия в сравнении с тем. который последовал за ним с такой же быстротой, что звуки их смешались. Страшный крик поднялся со всех сторон, и человек двадцать дикарей, предавших себе красками и другими изобретениями индейской хитрости ужасающий вид, бросились вперед из-за кустов, горя желанием овладеть скальпами убитых. Бразящая стрела был впереди. И его томагавк раздробил голову бесчувственной Дженни. Не прошло и двух минут, как она оставила крепость, а ее волосы, дымившиеся кровью, уже висели за поясом у Дикаря. Макнапы и солдаты не представляли уже больше спокойно заснувших людей. Изувеченные трупы плавали в крови. Все это произошло. Гораздо скорее, нежели мы могли рассказать. И Мэйбл была невольной зрительницей страшной сцены. Она стояла неподвижно, как будто прикованная к месту каким-нибудь чародейством, и ни разу мысль о себе и своей опасности не представлялась уму ее. Но увидев, что место, где лежали трупы, покрылось дикарями, торжествовавшими свой успех, Она вспомнила, что дверь крепости осталась не запертой. Сердце ее сильно забилось, потому что эта дверь была единственной ее защитой. Она бросилась к лестнице с намерением сбежать с нее и запереться, но еще не достигла середины лестницы, как услышала, что дверь повертывается на петлях, и сочла себя совершенно погибшей, упав на колени. Устрашённая, но мужественная девушка силялась приготовиться к смерти, но инстинкт самозахранения был слишком силен и не мог позволить ей молиться. Губы её шевелились, но чувства жадно стерегли малейшие движения внизу. Когда она услышала, что запоры, удерживаемые скобами, вделанными в середине двери, возвращаются на свои места, Она встала. Все религиозные помышления исчезли из ее головы, и казалось, все ее чувства обратились в слух. В подобную минуту ум действует быстро. Сначала Мейбелл подумала, что в крепость вошел ее дядя. Она готова была уже сбежать и броситься в его объятия, как вдруг мысль, что это может быть индейец, который запер дверь. Чтобы воспрепятствовать войти другим и грабить свободно, мгновенно остановила ее глубокая тишина, господствовавшая внизу, не допускала мысли, что это был Кепп, всегда беспокойный и шумный. Это более походило на хитрость врага. Из друзей могли быть только Кепп или квартирмейстер, потому что от всего общества оставались только. Она и эти два человека, если они еще живы, эта мысль удерживала Мейбл. И в продолжении двух минут могильная тишина царствовала во всем здании. Мейбл все это время стояла у подножия лестницы, ведущей наверх. Крышка люка в нижнее помещение находилась у противоположной стены. Взоры ее были прикованы к этому месту. И она ежеминутно ожидала, что увидит ужасную фигуру Никаря. Страх ее наконец дошел до такой степени, что она стала озираться вокруг, ища, где бы спрятаться. Все, что могло хоть на минуту замедлить развязку, казалось, облегчило бы ее страдания. В комнате было несколько бочек, и Мейбл спряталась за двумя из них. приставив глаз кузинькому промежутку между ними и не сводя взора с люка, она сделала новые усилия помолиться, но минута была уж слишком ужасна, и Мейбл не могла собраться с мыслями. Вдруг ей послышался легкий шорох. Кто-то всходил по лестнице со столь большими предосторожностями, что от излишнего старания выдавал себя. Потом послышался ей скрип, как казалось одной ступеньки, которая заскрипела даже и под ее легкими ногами Давида, когда она всходила. Это была одна из тех минут, которые заключают в себе все ощущения человеческого существования: жизнь, смерть, вечность, нестерпимые физические страдания и являлись. Вместе как страшное следствие событий одного дня. Несмотря на это, за все время ее короткой жизни не было минуты, когда бы она слышала явственнее, видела ярче и осищала живее. Слух, утонченные напряженными чувствами, увирял ее, что кто-то был уже в нескольких дюймах от люка. Скоро в этом убедились и глаза ее. Увидались сначала черные волосы, потом показалась темно-красная кожа, наконец поднялось и открылось встревоженное, но краткое и даже прекрасное лицо июньской расы.